Глава 61. Она пробежала мимо флотского госпиталя. Диванная декорация для фильма ужасов. Миновала маяк, глянувший на нее своим единственным как у циклопа глазом. На площадке кемпинга, втиснувшись между лодочными ангарами и песчаными насыпями, все-таки стояли кое-какие автомобили. Дрожащие за окнами домиков огоньки свидетельствовали о присутствии упрямцев, вопреки трискучим морозом обосновавшихся на побережье. Именно так все и было. Поль перемещался по страницам последней рукописи, шаг за шагом следуя за Лин Морган, героиней романа. Маяк, зигзаги асфальтовой дороги, порывы песка, летящие в его ветровое стекло. Гигантский силуэт виллы в англо-нормандском стиле, возвышающийся, подобно голему, затерянному среди дюн берг сюр и отрезанному от всего остального мира. Если бы там кто-нибудь кричал, его бы все равно никто не услышал. В тот момент, когда он припарковался позади Порше Жан-Люка Троскмана, ему пришла смска от Габриэля. «У меня есть телефон Ванды». Типа, написавшего картину, зовут Андрей Хмельник. Псевдоним Арвель Гаэка. Тот самый А.Г. Промышленник, умер четыре года назад. Очень вероятно, что Хмельник и Троскман были знакомы. Потом объясню. Полю ставился на экран. Троскман – французский писатель. Хмельник – бельгийский художник и промышленник. Клан русских мафиози – одна из членов которого будет наконец-то вычислена благодаря номеру ее мобильника. А посреди всего этого – Жули и другая исчезнувшая девушка. Перечитав сообщение, он понял, что Габриэль пока что потянул за одну макаронину, а остальное блюдо появится позже. Ответил, что тоже продвинулся. Сейчас находится в доме колеба Троскмана и позвонит позже. После чего убрал мобильник и поспешил к сыну писателя, нетерпеливо топчущемуся на пороге. От колючего ветра, летящего из глубин бухты, у поля перехватило дыхание. Прежде чем зайти в дом, он невольно бросил быстрый взгляд в сторону трепещущих огоньков города вдалеке слева и огромного чернильного зева прямо перед собой ла -Манш. Троскман держал в руке свернутые в трубочку фотокопии последних страниц рукописи отца. Он захлопнул за ними дверь и зажег свет. Жандарма удивила открывшаяся перед ним внутренняя архитектура виллы. Она никак не соответствовала ни той, что была описана в романе, ни его представлениям об англо-нормандском стиле. Он стоял в чем-то вроде полукруглого вестибюля, похожего на тамбур, с ненормально низким сферическим потолком, словно в пещере троглодита. Перед ним на равных расстояниях друг от друга выстроились как минимум шесть дверей, каждая при этом была освещена лампочкой своего цвета. «Выберите любую из них», — предложил Троскман. Поль повернул ручку слева от себя и оказался перед стеной, на которой было изображено ужасающее лицо смертоносного существа с заостренными зубами и вытянутым яйцеобразным черепом. Существо перерезало горло молодой обнаженной женщине собственными пальцами, заканчивающимися бритвенными лезвиями. Дьявольские глаза напоминали блестящий тараканий панцирь. «Вот». «Во что превратился мой отец?» — пояснил Жан-Люк Троскман. «В человека, который после того, как мать поместили в психбольницу, позволил собственным демонам поглотить себя целиком». За второй створкой открылся не менее шокирующий рисунок — рыхлое существо с длинными гибкими руками, пронзающее колом лоб старика. На заднем плане был изображен черный лебедь, но возлежащий на летящих облаках. Образ смерти преследовал его во всех своих формах. Смерть вездесуща и в его книгах, и внутри этого дома. Жестокая и загадочная смерть другого, тот краткий миг, когда человек совершает надругательство над шестой из десяти заповедей. Такова была движущая сила его творчества. Поль вспомнил интервью траскмана, «Если бы я не писал все эти жуткие истории, то, скорее всего, стал бы преступником». «Он хотел, чтобы это жилище походило на него», — продолжал сын. «Внешне оно классическое, безупречное, мощно укоренившееся в дюнах. Но внутри это мрак. В сущности, вы сейчас не в его доме, а в том, что было его разумом перед самоубийством. Они двинулись по узкому коридору с полом из черного бетона, вдоль которого опять шли запертые двери, что слева, что справа, и на каждой было изображение гигантской книжной обложки. Сначала Поль подумал о мрачном гостиничном коридоре в духе сияния, потом понял, что слова Жан-Люка Троскмана следует воспринимать буквально. Они углублялись в исковерканный мозг романиста. У него было чувство, будто автор ужастиков со своей грубо постриженной бородкой и большими дымчатыми очками мог выскочить откуда угодно, чтобы задушить его. Он задержал взгляд на Синоне, прежде чем переступить порог лиц в зеркале. Они очутились в комнате без окон. В стенах ниши со странными предметами изогнутые линии мебели напоминали плавящийся пластик, замысловатое канапе и немыслимый книжный шкаф. Бросая вызов гравитации, он располагался на потолке, набитый сотнями томов, которые так и норовили упасть, и, однако, неизменно оставались на месте. Они все то ли склеены, то ли привинчены, я уж не знаю, каким чудом они там держатся. Но, разумеется, читать их больше нельзя». «Признайте, что эффект поразительный». Поль ничего не сказал, парализованный мыслью, что шкаф сейчас оторвется и раздавит его. Он сделал шаг назад, оглядел по-прежнему бесчисленные двери вокруг. Сколько из них были обманками? Простыми тупиками. Отец начал перестраивать дом в 2003-м, 2004-м. Он нанял одного из лучших архитекторов к северу от Парижа. Десяток мастеров и художников, которые со временем превратили 400 квадратных метров виллы в настоящую сеть лабиринтов. Колеб был помешан на логике, иллюзии, сложных механизмах. Всякие хитросплетения привлекали его не меньше, чем маги. траскман младший направился к энной двери и снова коридор со множеством выходов. То повороты под прямым углом, то возврат назад. На стенах безумные рисунки, наклеенные полосы газет, мрачные происшествия, броские заголовки вроде «восьмилетняя девочка погибает», утонув в Вердонском ущелье. Или же «машина столкнулась с грузовиком, двое раненых в больнице Вильпента». Сотни, тысячи статей накладывались друг на друга. В этой невероятной галактике некоторые фразы были подчеркнуты фломастером, те, где говорилось об обстоятельствах обнаружения тела, об описании места преступления, об уликах, изъятых судмедэкспертами и криминалистами. Поль был уверен, что поройся он здесь, ему попались бы и статьи об исчезновении жюли. Они сначала поднялись, потом спустились на три ступени, совершенно бессмысленно, потому что вернулись на прежний уровень. Поль чувствовал, что заблудился. Он легко представил себе растерянность Давида Эскиме, когда тот проник в это безумное пространство. Жан-Люк остановился посередине коридора, увешанного черно-белыми и цветными фотографиями. Казалось, он что-то искал, заколебался и вернулся назад. потом кивнул на часть стены. «Здесь». Он указывал на открытый рот мужчины, чья нижняя губа распласталась по железу стола для вскрытий. Клыки и резцы были сломаны. Синие простыни элегантными волнами лежали слева от лица, создавая интимную связь с наблюдателем. «Это похоже на те фотографии, которые вы мне показывали, верно?» Поль внимательно всмотрелся. Такого снимка не было в альбоме, найденном у Эскиме, но они действительно были одного разлива. Он окинул стену взглядом. Другие кадры с трупами, некоторые явно были жертвами жестоких автомобильных аварий, перемежались с изображениями одно отвратительнее другого. Факир с длинными иглами, воткнутыми в кожу щек. Собака, повешенная на веревке. десяток куриных лап пытающихся вцепиться в нижнюю часть распятия чудовищные человеческие существа люди-стволы сиамские близнецы гиганты лелепут в цилиндре сидящий на загнутом хоботе слона по моим воспоминаниям фотографий было больше сообщил троскман младший некоторые кто-то отклеил смотрите здесь голая стена и здесь и видны следы клея «Никаких сомнений!» «Вот он, ответ!» Он был прав. Но почему Эскеме унес фотографии? Из-за своего особого пристрастия к смерти? Или захотел собрать собственную маленькую коллекцию? Жандарм тщательно обследовал другие снимки. Конечности, животы, спины, запечатленные на глянцевой бумаге, всегда крупным планом. Если, по вашим словам, автор этих фотографий не ваш отец, то кто? Не знаю. Я даже не могу сказать, одного ли фотохудожника это работы. Судя по сюжету, тут что-то близкое к трансгрессии, то есть к современному искусству. Отец был большим его любителем, заказывал кучу предметов и фотографий, которые видел в музеях или галереях. Они в доме повсюду, полученные со всего света. Поль сделал несколько снимков телефоном. Они снова двинулись в путь и добрались до кабинета. У жандарма было ощущение, что он передвигается по выставке, посвященной истории судебно-медицинской экспертизы, со старыми пожелтевшими черепами, выстроенными на стеллажах, впечатляющим учебным скелетом в прожилках черных линий и цифр, Таблицами антропометрических размеров, которыми были завешаны стены. Лица преступников 1900-х годов, которым измеряли расстояние между глазами, длину носа, высоту лба, дабы вычислить их природную склонность к преступлению. Слева еще от одного книжного шкафа, на этот раз вертикального и вполне доступного, возвышалась старинная машина для пыток. Тяжелый деревянный стул, утыканный металлическими остриями, с толстыми ремнями, чтобы удерживать запястья и щиколотки. Он был пыльным, в смазке, но покрытый лаком, словно чтобы приукрасить это жуткое орудие. Поль постарался успокоиться, сказав себе, что оно не использовалось, по крайней мере, в последние годы. Жан-Люк Троскман у него за спиной, казалось, читал его мысли. «Этот стул всегда стоял здесь, сколько я себя помню. Еще когда вилла была нормальной, а я маленьким, мне всегда было страшно заходить сюда. Вы видели эти лица преступников? Они относятся ко временам Бертильона, одного из основателей научной полиции. А вот...» Он указал на шеренгу отвратительных маленьких кукол из джутовой ткани, марли и лейкопластыря, с обвязанными швейными нитками телами и темными провалами глаз, словно ведущих в пропасть. Они были испачканы темной органической материей, землей, грязью, мелом. Он начал изготавливать их, когда я был ребенком. Его «куклы-трупы», как он их называл. Почему он это делал? представления не имею наверное у него с головой тогда уже были проблемы я ненавидел эту комнату я был уверен что по ночам куклы здесь двигаются и перемещают вещи разумеется отец не делал ничего чтобы меня успокоить наоборот он рассказывает это в одной из своих первых книг песчаные призраки вы говорите о нем как о человеке холодном лишенным чувств а он таким и был Я бы больше интересовал его мертвый, чем живой. Приведу простой пример. Моя мать всегда говорила, что хотела бы быть похороненной на кладбище. Она была верующей католичкой, ходила к мессе каждое воскресенье. Отец ее кремировал, а потом я узнал, что он отправил ее пепел на анализ. Он попытался узнать, существует ли возможность определить, что это пепел человеческого существа. «С того дня я его возненавидел». «Что за зловещий субъект был, колеб Троскман? Как можно пренебречь посмертной волей собственной жены, чтобы удовлетворить подобные любопытства?» Поля пробрала дрожь. Это место, где не было ни единой фотографии романиста, ни единой семейной памятной вещи, показалось ему еще более заледенелым. «Так каким же человеком был?» колеб Троскман. Кабинет был просторным и внушительным. Возможно, отделан ценными породами дерева, тщательно убран. Стопка белой бумаги, ручка на подставке, старинный глобус и светильник с абажуром, сделанным, кажется, из черепахового панциря. Троскман сын снял часть книг с полки, а за ними показался приоткрытый сейф. Вот там и лежала последняя рукопись вместе с письмами Поль подошел ближе Сейф теперь был пуст Напротив них на стеллаже Книги по медицине, анатомии, криминалистике По органической химии Энциклопедии монстров, хроники происшествий Книги о фильмах ужасов Целая полка была посвящена искусству живописи, и уже по обложкам было видно, что в очередной раз все альбомы были так или иначе связаны со смертью. Поль повернулся к собеседнику, вывел на экран мобильника картину с Жюли и Матильдой. Арвель Гаэка или Анри Хмельник. Вам его имя что-то говорит? Бельгийский художник. Он изображал изможденные лица вроде этих. Троскман покачал головой. «Сожалею». Он стоял у круглого окна. Прожектор маяка проблесками высвечивал его черты, но глаза мужчины оставались в тени. «Зато я могу дать вам то, зачем вы и приехали. То, что грызет меня уже несколько лет. Это больше, намного больше, чем простые фотографии трупов, развешанные по стенам».